приемной потрепалась с Нинкой Полежаевой. Откровенно пожаловалась на свою невостребованную женскую жизнь. Прядов, уныло повествовала Валерия, оказался слабаком. Хотя вначале подавал большие надежды. Редакционные парни-мужики ее избегают, а других нет. Не звонит же по объявлениям. «А почему бы и не позвонить?» заулыбалась Нина. Новый, как говорится, опыт. А вообще-то, Валерка, ты в этом плане ненасытная какая-то. Я знаю, призналась Валерия, но ничего поделать с собой не могу. Видно, так устроено. Пей успокоительное, посоветовала Нинка. Ну, что-нибудь вроде настоя из корня валерьяны. И грустно призналась Меня мой тоже не балует внимание. Все больше галантные разговоры ведет. Ну, платит хорошо, и зато спасибо. Нина недолго поразмышляла и произнесла вдруг. Аникин. На что Аникин? Не поняла Валерия. Ну ты посмотри на него. Здоровенный мужик, плечи в три обхвата. Наверное, остальное. Тоже в порядке. А что оживилась Валерия? Он давно уже заглядывается на меня масляными глазками. Во! И молчать будет. Он приучен молчать. Много редакционных тайн знает, но в болтовне никогда не был замечен. Валерия будто случайно встретила Аникина в коридоре. Остановилась. Что-то ты, Федор а никогоин плохо заботишься о моей личной безопасности. Все больше на расстоянии. «Нужно взять и в более плотную охрану», намекающе ухмыльнулся Онекин. «Ух, «Скучно мне и грустно», напевно призналась Валерия. «Можно и развеселить. Прикажите только, Валерия Павловна». «Просто Валерия». У тебя завтра вечер свободный? Ну, после обхода здания, то есть после 21.00. Запиши адрес. Приезжай в половине десятого. Чайку вместе попьем. Слушаюсь, дурашливо ответила Никин, ощупывая всю ее глазами. Наставлю рога к злорадно подумала Валерия. Сам виноват. Анекин приехал в точно назначенное время. От него несло дешевым одеколоном. Валерия сморщила носик. Запах ее не то чтобы раздражал, но дразнил. В ее квартире, пропавшей дорогими духами, кремами, лосьонами, теперь витал простонародный мужской дух. Онекин первым делом осмотрел квартиру и остался доволен. «Хорошее гнездо!» — свили себе Валерия Пална. «Давай-ка, Федя, не воин, на ты и по именам!» — предложила Валерия. «Ну с чего это мы будем выпендриваться друг перед дружкой?» «Вы осталась в редакции!» «Идиот!» Стол был уже накрыт, и Валерия облачилась в боевой наряд. Тоненький шелковый халатик и облегающие все изгибы бедер и талии кремовые штанишки под ним. — А господин Прядов не возникнет? — осведомился Аникин. — Отправила его сегодня домой к благоверной, пусть попастится. Устроила ему разгрузочный день. Ха-ха! «Крутишь мужиками, как хочешь», — с одобрением сказал Аникин. Он снял без приглашения пиджак, повесил на спинку кресла, И Валерия с удовольствием заметила, как вздуваются под рубашкой бугры на руках и на широкой груди. «Давай выпьем, Федя», — предложила Валерия. «У нас ведь сложилась хорошая ситуация. Есть кого, есть где и есть чем». Заржала Никин. Выпьем, Федя, а потом я тебя кое о чем попрошу.